Глава 19 Максвелл сделал так, чтобы я видел в темноте. Беда только в том, что среди бандитов есть полукровки, которые тоже могут видеть при любом освещении. Хотя какая разница, увидят они меня или нет. Фаулер достал пистолет. Я кинулся на него прямо через стол, но кто-то схватил меня за ногу. Я пнул бандита с коротким вздернутым носом, похожим на пятачок, прямо в морду. И эта сука начала обращаться. А Фаулер посмотрел на меня, развернулся и прыгнул в окно, выбивая стекло. Я пнул еще одного. Этот обычный человек. Мой удар перебросил его через диван. Бандит впечатался в стену и сбил оттуда какое-то фото в рамке. А вот и Айван Сандер. Толстый глава банды отошел в угол. А ведь он же умеет перемещаться. У него пассажир вроде того демона-кошки. Я подбежал к нему. «Максвелл!» «Готово!» Я бежал очень медленно. Почти так же, как умел делать генерал Борин. Я бежал медленно, но остальные вообще замерли. Сандер смотрел в мою сторону. Для него это все должно происходить очень быстро. Невозможно быстро. Как звук. Даже его глаза не успевали за мной. Я врезал кулаком ему в брюхо. Такого удара хватит любому. А ты что, думал, что опять сможешь навредить моей сестре и мне? Теперь остальные. Для них прошло меньше секунды. Они еще даже не поняли, что происходит. Я врезал одному хайкиком по башке и сразу пяткой с разворота, когда заметил, что его глаза замерцали желтым. Полукровка отлетел под стол, едва его не свернув. Стоящая там уцелевшая бутылка скатилась на пол. Полукровка с носом-пятачком уже почти закончил обращаться. У него полезли крылья. Я уклонился от удара бито сзади, врезал другому бандиту с заточкой и подскочил к тому свиноподобному. У него уже полезли клыки. Лоу кик по левой ноге, удар в брюхо кулаком и еще один коленом. Не до конца обратившийся демон согнулся. Я саданул ему локтем по спине и выдал пинок под сороко Он побежал вперед и кого-то свернул. В окно выскочил еще один. Кто-то сорвал горящие шторы и вошел в комнату. Я прыгнул за диван. Длинная очередь смела, висящий на стене телевизор, разбила картину, задела обратившегося демона и еще кого-то невезучего, стоящего рядом с ним. Несколько пуль попали в диван, за которым я прятался, поднимая в воздух пух. Запахло виски из расстрелянной бутылки. Раздался щелчок. Патроны кончились. Я перекатился от дивана к столу, схватил закрытую бутылку с толстым дном и швырнул ее в стрелка. Стеклянный снаряд попал тому в лоб с громким неприятным стуком. Бандит отошел и споткнулся. Я подбежал к нему, ударяя прямым правой в челюсть. Он вылетел в коридор и больше не поднялся. Сзади! подсказал Максвел и сам поджег стоящего позади обратившегося демона свина. Я развернулся, сразу вскидывая ногу. От жуткого удара свин отошел, получил еще в пятак и ногой в покрытую щетиной бочину. Он с грохотом повалился и сломал стол. А Сандер! Несмотря на тот удар, уже был у окна. Как он там оказался? Все прошло быстро. Я не успел туда, даже когда Максвелл меня ускорил. Толстый бандит плюхнулся вниз, как мешок с дерьмом. Раздался хруст и сдавленный крик. Я огляделся. Горящие занавески потухли. Бандиты лежали в повалку в разгромленной комнате. Из рассыпанной пепельницы дымили окурки. Кто-то уползал но мне он не интересен. Подстрахуй! — попросил я, смел стекло с подоконника и залез на него. Сандер грохнулся на кого-то из тех, кто выпрыгнул раньше. Того он пришиб и теперь убегал, сильно хромая. Я прыгнул вниз. Внутри все сковало, а желудок будто сжала твердая рука. Я упал на твердую землю и сразу катнулся, чтобы не сломать ноги. Поднялась пахучая липкая пыль нижнего города. Сандер бежал, сильно хромая. Раздался выстрел. Старый толстый бандит упал мордой вперед. А из-за угла показалась моя охрана с оружием в руках. Я подбежал к Сандру, ногой перевернул его массивное туловище и склонился над ним. — Кто отправился за моей сестрой? Он что-то булькнул. Его лицо начало меняться. Оно стало толще и теперь выглядело как бесформенный прозрачный мешок, набитый жиром. На нем можно заметить оскаленный от боли рот. Внутри были гнилые, вонючие зубы. — Ты же долбанный полукровка-мимик! — сказал я. От вида мимика меня затошнило. Это он тогда выдал себя за меня, когда пришел в больницу. Но зато сейчас его там можно не ждать. «Где Сандер?» «Не знаю», — прохрипел он. «Он не показывается на улице с тех пор, как...» «Да плевать на него!» «Кто отправился в больницу?» «Лерман». «Да откуда я знаю, кто это такой?» «Телефон!» Он похлопал по груди. Я достал из нагрудного кармана пиджака плоскую коробочку. «Последний снимок!» Мимик говорил едва слышно. «Передайте наверх!» Я бросил телефон подбежавшему охраннику. «Пусть охраняют там все получше!» Мимик умер. «Ну, значит, Сандер еще жив. Ладно, пока хрен с ним. Теперь нужно ехать наверх, в больницу». «К подъемнику меня!» — приказал я. «Есть!» — по-военному ответил охранник. Бару уже подъехало несколько машин с красными треугольниками на дверях и капотах. Быстро они управились. Я остановился у главного входа больницы. Здесь стояла машина репортеров и несколько патрульных автомобилей долимов, местных полицейских. Красно-синие сирены были включены. У входа собралось несколько человек в боевой броне квинтов с красными треугольниками на плечах. Один курил, задумчиво глядя перед собой. Недалеко лежало три тела, накрытых простынями. — Это наше, — сказал мне мой охранник. — Остановили того напавшего. Нам как раз позвонили, про него сказали. Произнес курящий и выбросил сигарету. И через две минуты мы увидели его на входе. Так он сразу приказал Армалу убить Хайля. И тот послушался. Долбанный полукровка-контролер. «Думал, таких давно уже перестреляли», — задумчиво произнес ближайший к нам Далим в шлеме и пнул одной из тел. «Самые опасные. Хуже только мимики. А когда они работают в паре, так вообще, пиши, пропало. Я помню, как Лию похитила как раз такая парочка. Мимик притворил со мной, а контролер не дал ей сбежать когда она поняла подвох. Зато теперь они оба сдохли. — И как справились? — спросил я. Охранник закурил вторую сигарету. — У меня пассажир есть. Он похлопал по плечу. Там и правда сидела тень чего-то похожего на белочку с пушистым хвостом. Он мне щиты ставит. И спас от контроля. Полукровка приказал мне застрелиться а потом Хайлю, чтобы он меня убил. Пришлось обоих мочить. Приезжали еще машины. Долимы злобно поглядывали на Квинтов. Те злобно поглядывали на Долимов. А дознаватели в кожаных плащах смотрели на всех, не скрывая презрения. А вот мой взгляд они избегали. Недавно их правитель запретил им меня беспокоить. А это не помешало. У меня и так хватает забот и без них». Чуть в стороне стояли военные. Эти способны на все. Я поманил к себе охранника, одного из тех двух здоровяков, что всегда со мной. — Позвони на склады. Пусть закрывают. И если что, то пусть зовут подкрепление. «А что -то — А что-то случится? — удивился охранник. — Полукровка в верхнем городе. Внизу опять после этого будет куча проблем. Не хватало их на складах. Он, понимающий, кивнул и начал кому-то звонить. Все обошлось, я успел. Можно возвращаться к тренировкам. Но раз уж здесь, зайду к Лии. Она даже не в курсе, что только что случилось. Лия лежала на кровати, ковыряясь в телефоне. Демон-кошка лежала у нее в ногах. — Алекс, я думала, ты сегодня не придешь. Был недалеко по делам. Решил заехать. Кошка потянулась и запрыгнула мне на плечо. — Ну привет, кыса! — поздоровался Максвел. Помолчи! — сказала кошка и потерлась об меня. Я почесал ей за ухом. — Такая прикольная! Лея сняла с меня кошку и обняла ее. — Везде со мной и всегда на плече сидит. Кошка выбралась из объятий и разлеглась у нее на плечах. А что-то случилось? Обеспокоенно спросила Лия. Уже все утряс. Я убрал стоящую на стульчике стеклянную баночку с какими-то таблетками и поставил их на тумбочку. Теперь уже можно готовиться к бою. Я сел на твердую холодную сидушку. Пришел посмотреть со мной бой? Он же сегодня? Удивился я. Точно. У меня из головы совсем вылетело. Сегодня же пирания проходит в финал. Ну как, ему еще один бой, но в нем он победит. В этом никто не сомневался. — Сейчас тебе чего-нибудь куплю и вернусь. — Только не опоздай опять. Охрана Лии проверила меня на выходе и потом, когда я уже вернулся с пакетиком чипсов. Лия уже включила телевизор. Бойцы были в клетке, их представляли. Трибуны громко орали. Можно разобрать одно слово. «Пиранья! Пиранья!» Ого, как его любят. Но Кайт-Холл жесткий и стремительный, очень опасный. Публика такое обожает. Кто-то прибавил звук в соседней палате. Теперь рев «Пиранья» слышно отовсюду. Полное погружение в атмосферу зрительного зала. Судья, Большой Маккарт, взмахнул мускулистой рукой. «Анград!» Три удара в гонг, и у меня сработал рефлекс. Будто я там, в клетке. Соперники сошлись. Оператор снимал их крупным планом. Пиранья держался очень близко к противнику, длинноногому быстрому парню. Тот начал слоу кика и сразу левый джеб. Потом сразу сильный удар прямой правой. После продолжил атаку ногами, используя преимущество в росте. «А, понял». Противник пираньи копирует мою тактику. А он быстрый. Иногда его движения смазывались. Камера не могла их заснять. Пиранья сидел в глухой обороне, закрываясь ото всех ударов. А потом перешел в наступление. Пиранья начал бить. Тяжелые плюхи обеими руками. Внезапный хайкик левой. Левый джеб прямо в челюсть, который пошатнул соперника. И жуткий оверхенд правой который отправил парня на канвас. «Вот это попадание! Охренеть! Еще круче, чем водородная бомба Дэна Хендерсона!» Пиранья склонился над упавшим, выдал серию ему по морде, разбрызгивая кровь во все стороны. «Ну, это все. У противника пираньи больше нет шансов». Вмешался судья. Три удара в гонг. «Все, победа! Пиранья тоже в финале!» а он подтянул стойку. Раньше у него были видны проблемы в защите из-за травмы бедра, но сейчас я их не видел. А удары — серьезные, как у какого-нибудь тяжеловеса-кикбоксера. Но надо учитывать, что если бы здесь были дивизионы, пиранья не выступал бы в тяжелом весе. У него от силы полусредний или легкий. Надо готовиться, и куда усерднее, чем мы думали. «Быстро он!» Сказала Лия. Ничего, ответил я. Я с ним справлюсь. Пока, поехал по своим делам. Телефон уже разрывался. Но мне не предлагали сдаться или что-то еще. Как ты? Спросил Орлам. И как твоя сестра? Все лучшим образом. Я успел. Хоть бы позвонил, я же волнуюсь. Обой посмотрел. Ага. Он подтянул стойку, и удары мощные, прям как Дэн Хендерсон. «Кто? Неважно. Он убрал косяк в защите. Сейчас спи, завтра готовишься. И теперь все серьезно. Никакого алкоголя, жирной еды и свиданий. Находи таких девушек, которых можно трахать дома, чтобы никуда не водить». «Учту». Орлам отключился. Я вышел на улицу, уже стемнело. Охранники меня ждали, сидя в своей машине. Мою тачку перегнали на парковку. На плечо мне запрыгнула кошка. Тебя ищут, сказала она. Ты должна быть Ли. Скоро к ней вернусь. Я только сейчас их почуяла. Они рядом. Те, с кем был раньше мой носитель. — О чем ты? — А, я понял. Те сектанты? Ветер, который едва дул, стал усиливаться. — Да, я чую их пассажиров. Они здесь. Двое. Два человека сидели на скамейке рядом с парковкой. У одного в руках бутылка, из которой он пил прямо из горлышка. Они сидели под фонарем. Висящая на цепочках ярко-горящая лампа раскачивалась от ветра. На этих людях длинные плащи, которые могут скрывать оружие. «Да что им от меня надо?» «Оба старики. Один почти лысый, с мощными кустистыми бровями. У второго, который с бутылкой, длинные седые волосы. Их трепал ветер. Они меня заметили и поняли, что я их знаю». «Мы хотим поговорить», — тут же сказал лысый. Второй громко рыгнул и отпил еще глоток. Я махнул рукой вместо ответа. Моя охрана присмотрелась ко мне и сразу вышла из машины, нацеливаясь в сектантов из пистолетов. Оба охранника недоуменно на меня посмотрели. Да, эти старики на опасных убийц не походили. Длинноволосый отпил еще раз и поставил бутылку на скамью. Хотя что с того, похож он на кого-то или нет? У него может быть какой-нибудь лис, который меня переместит куда-нибудь или сделает что-нибудь еще. Верить им нельзя. — Больше вы меня не возьмете, — сказал я. — Даже если бы хотели, то не смогли бы, — крикнул лысый. — Мы — это все, кто остался. Выслушайте хотя бы одну вещь. У нас мало времени. Вы должны знать кое-что об Архонте желаний. Он привязан к вам и другим людям. Тех, кого оно называет маяками. И он против того, чтобы вы это знали. Ветер поднял пыль и бумажки. Одна пролетела мимо меня. У него здесь очень много возможностей. Продолжал сектант. Желания, странные совпадения, несчастные случаи. У него нет власти над вами, но он может выбраться только благодаря вам. Или исполнить ваше желание, или...» Все случилось неожиданно. Лысый с трудом встал и опрокинул стоящую рядом бутылку. Она упала и облила ему ноги. Он брезгливо поморщился. Длинноволосый ее торопливо схватил, но только залил товарища еще сильнее донесся запах чего то очень забористого да что ты делаешь возмутился лысый оглядывая мокрый плащ все серьезно а ты опять пить ты же понимаешь что он здесь какая разница он прижал бутылку к себе мы все равно сейчас умрем я же говорил что это бесполезно ветер задул еще сильнее Пролетевший пакет прилепился к лицу одного из моих охранников. «Эй!» Он взмахнул рукой с пистолетом и случайно выстрелил. Пуля попала в знак парковки и куда-то отрикошетила. Висящая над сектантами лампа качнулась. «Началось!» Сказал лысый и закрыл глаза. «Мы не успели!» Одна из цепочек, которые держали лампу, оборвалась. Остальные тоже не выдержали. Лампа рухнула на длинноволосого, пробивая ему череп. Искры засыпали второго. Залитая спиртным одежда вспыхнула. Горящий старик побежал, громко вопя и размахивая руками. А мы на это смотрели. — Потушите его! — крикнул я, приходя в себя первым.